но не наслаждаться лондонской стариной, а купаться в море в Брайтоне. Ты знаешь, что там в это время не больше шестнадцати градусов? Он купался там ежедневно и пришел от купаний в восторг. А на англичан обратил лишь немного внимания, что более всего поражает на первый взгляд это, во-первых, что нет провинции, а исключительно только Лондон и его предместье Затем, что видишь такую массу народа, движущегося по стране? Половина Англии в экипажах. Русские философы всегда были бойцами, мой любезный кот. Хотя, думается, он все-таки использовал купальню, а не лес как дворовый пес прямо в море. Александр Пушкин был знаком со многими англичанами, включая знаменитого художника Джона Доу. писавшего портреты героев войны 1812 года. До конца дней он дружил с Артуром Меджнисом, служившим в британском посольстве в Петербурге, и даже приглашал его в секунданты перед дуэлью с Дантесом. Английские типажи окрашены Пушкина в иронические и сатирические тона. «И путешественник залетный, блестящий лондонский нахал», В гостях улыбку возбуждал своей осанкою заботной и, молча обмененный взор, ему был общий приговор. Пушкин живо интересовался состоянием политической и культурной жизни в Англии, обожал Шекспира, сходил с ума от чтения Байрона и достаточно проницательно писал, что нужно Лондону, то рано для Москвы. В декабре 1834 года он написал «Разговор с англичанином», где дал достаточно трезвую и далекую от жарких восторгов характеристику английского парламента, классовых отношений и положения пролетариата. А на этом фоне с чувством преподнес свободу и благоденствие русского крестьянина. Прочтите жалобы английских фабричных рабочих. Волоса станут дыбом от ужаса. сколько отвратительных истязаний непонятных мучений какое холодное варварство с одной стороны с другой какая страшная бедность вместе с щадаевым горчаковым и другими именитыми дворянами пушкин состоял в английском клубе что ничуть не повлияло на его ироническое отношение и к англичанам и к англофилам в палате английского клуба народных заседаний проба Безмолвно в думу погружен, о кашах прения слушал он. Такие прения были. Московские англичане заспорили, можно ли не платить за целый ужин, а заказывать всего одну лишь кашу и оплачивать только ее. Кто утверждает, что русские непрактичны? И от Михаила Лермонтова англичанам тоже досталось. Тут было все, что есть лучшего в Петербурге. Один английский лорд, путешествующий из экономии, поэтому не почитающий за нужное не говорить, не смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая классу blue stockings, синих чулок, и некогда гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стеклы двойного ларнета в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах. Князь Петр Вяземский двинулся во Францию и Англию в 1838 году, дабы подлечить глаза и насладиться морскими ваннами а-ля Чадаев. 6 октября выкупался я в 26-й раз в Брайтонских водах. Потрясающая педантичность и заостренность на собственных купальных переживаниях. Патриот и консерватор князь был достаточно брюзглив и рассыпал множество поверхностных, но не без наблюдений. В нравах, обычаях и предрассудках английского общества много пошлости. Англичане упрямы, самолюбивы и во многом односторонни и недальновидны. В английской жизни от того нет ничего нечаянного, и от того общий результат должна быть скука или загадочная. Есть что-то стерляжье, в английской — продолговатости.